Он так ушел в эти мысли, что не заметил, как в некотором отдалении от него следует человек со знакомой, вывернутый наружу походкой, но уже без усов в одной кепке. Это был капитан Горовой. Он в отличие от Мазура ехал не пассажирским, а скорым поездом, который прибыл в город всего-то на полчаса позже, и вот теперь, придя по известному ему адресу, выследил таким проклятого циркуля и осторожно крался за ним, стараясь, чтобы его не заметили. Мазур подошел к машинному дому. Тот был, слава богу, цел, задержал дыхание, словно в воду собрался прыгать и, торопливо подтягивая правую ногу, почти что вбежал в подъезд. Тут подниматься пришлось всего только на второй этаж, и хорошо, что так. Из всех физических упражнений труднее всего ему давалась ходьба по лестнице. У машинной двери исчезли все кнопки, кроме одной. И рядом с ней была почему-то надпись верстов, А А.И». Мазор подумал, что все-таки его догадка была верна, и что Маша, очевидно, выехала из квартиры. Может, эвакуировалась, может, просто переехала. А еще он подумал, что тут тоже живет какой-то АИ. Он ведь и сам был АИ, Андрей Иванович. Было бы забавно, если бы у них совпали не только инициалы, но и имя-отчество. О том, что Маша могла не просто переехать, а выйти замуж, он почему-то не подумал. Так или иначе, теперь надо было идти в справочный стол или милицию и пытаться узнать, куда могла выехать его Маша, Мария Кузьминична Антонова. А может, этот самый Сильверстов Аи что-нибудь знает о ней? Шансов, конечно, немного, но попробовать можно. Никто же его не укусит. Он одернул на себе гимнастерку, поправил весь мешок за спиной и позвонил в дверь. Дверь, кажется, уплотнили с другой стороны, и теперь она скрадывала все звуки, так что Мазур не услышал никаких шагов. Просто кто-то посмотрел в глазок. Раньше его тут не было, после чего дверь приоткрылась. — Вам кого? — спросила стоящая на пороге женщина с халеным и несколько брезгливым лицом. Голову ее венчала высокая прическа с валиками на макушке. Волосы были обесцвечены, фигуру тесно охватывал красный шелковый халат, короткие рукава обнажали белые полные руки. Мазур настолько был не готов ее увидеть, что в первый миг даже не узнал. А она тем более его не узнала, потому что тринадцать лет назад из города уезжал молодой мужчина двадцати семи лет. А теперь перед ней стоял побитый жизнью человек без возраста. Волосы его посидели, глаза выцвели, в углу рта пролегла скорбная морщинка, скула обтянула красноватой, словно обгоревшей на солнце кожей. — Вы кому? — спросила она. Он несколько секунд смотрел на нее молча, так что в глазах ее даже зажглась тревога. Потом медленно проговорил. — Здравствуй, Маша, это я. Она пару секунд вглядывалась в его постаревшее серое лицо. Потом во взоре ее мелькнула паника. — Нет, — сказала она, отступая на шаг внутрь квартиры. — Нет, нет, — Маша, — повторила, — я вернулся. Он не мог поверить в это чудо. Маша стояла перед ним, живая и здоровая. Он видел ее наяву, мог коснуться рукой, но она только отчаянно мотала головой, словно лошадь, запутавшаяся в уделах. — Нет, — говорила она, стараясь не встречаться с ним взглядом. — Не нужно, не нужно этого. Я знаю, я виновата, но ты, ты сам должен понимать, я не могла так больше, я погибала одна. Я ведь, правда, чуть не умерла. Артемий Игоревич спас меня, он буквально меня спас. Как же я могла ему отказать, кто бы я была после этого неблагодарная свинья? А я не могла, понимаешь, Н не могла. Она все лепетала, странные слова, смысл которых никак до него не доходил. А он все стоял на месте, не решаясь войти внутрь. Столько лет он ждал, столько лет надеялся, а теперь совершенно невозможно было поверить, что она ему не рада, что совсем не хочет его видеть. — Послушай, — продолжала она торопливо и бессвязно, — послушай, послушай, послушай, он сейчас придет, и это будет ужас, это будет ужас. Он ведь генерал-майор, он очень ревнивый. Ты не представляешь, что тут начнется? Я тебя прошу, я умоляю. Тут глаза ее озарились какой-то странной мыслью. Она махнула рукой и убежала внутрь квартиры. А он все стоял, словно превратившись в камень, и не мог ни двинуться с места, ни слова сказать. Спустя полминуты прибежала обратно. В руках ее были банкноты, целая пачка банкнот. Она стала суетливо совать ему деньги в руку. Прическа ее растрепалась. Отдельные локоны некрасивые, жалко, падали на лицо. — Вот, — говорила она, — возьми, возьми. Я потом еще дам. Только, пожалуйста, больше не приходи. Я очень тебя прошу, не приходи больше. В голосе ее звучало такое отчаяние, что он лишь кивнул. Потом, разжав руку с деньгами, повернулся и медленно и неуклюже стал спускаться по лестнице. Краем глаза он видел, как она что-то бормоча стала быстро-быстро собирать разлетевшиеся по полу деньги, но он уже не глядел на нее, он шел прочь-прочь отсюда, чтобы никогда сюда больше не вернуться. Случилось именно то, чего он боялся больше всего. Авиабомба попала в Машин дом, и Маша погибла а женщина, которую он только что видел перед собой, никакого отношения к ней не имела. Что ж, теперь он свободен, он сделал все, что мог, и даже больше того. Теперь он воротится в свою бывшую квартиру, устроится на работу и постарается по-человечески провести остаток жизни. Он постарается забыть обо всем плохом, что с ним было в эти годы, и начнет жизнь заново, тем более у него все для этого есть и он безотчетно ощупал правой рукой вещевой мешок, висевший у него на спине и слегка оттягивавший ему плечи. Внезапно у него возникло странное ощущение, что вещь-мешок сделался ужасно тяжелым и медленно, но верно стал пригибать его к полу. Мазор изумился и повернул голову, пытаясь понять такое странное поведение мешка. Глаза его встретились с ненавидящим взглядом капитана Горового. «Ну, — Здравствуй, цирколь, — сказал он негромко. — Здравствуй, друг. Мазур рванулся, но капитан держал его крепко. Навалился всем телом и клонил к земле. Лет пятнадцать назад он легко перекинул бы врага через себя. Но сейчас... Сейчас было совсем другое дело. И сил прежних нет, и навык утерян. Да и много ли колченогий навоюет против здорового? — Что тебе нужно? — прохрипел Мазур, упираясь руками в стену, чтобы не свалиться на пол, где он уже полностью оказался бы во власти капитана. — Золото! Зубы у капитана скрипнули. «Золото мне нужно!» «Какое золото?» — бормотал Мазур. «О каком золоте речь?» «Который ты донтисту загнать хотел?» «Не понимаю. Горовой коротко ударил его кулаком под дых, так, что пресеклось дыхание. «Откуда взял золото?» Мазур тяжело надсадно закашлялся. «Не понимай, о чем ты? Еще удар под дых!» Несколько секунд без воздуха сердце стучит неистово. В глазах плавают темные пятна. «В следующий раз по печени!» — подъезд делает голос капитана гулким, страшным, потом по почкам. «После этого долго не протянешь. В лагере выжил. Обидно будет помереть в подворотне!» Мазур, к которому вернулось дыхание, судорожно кивал. «Обидно, обидно, очень обидно!» Но не капитана он слушал. Он прислушивался. Не откроется ли где на лестничной площадке дверь? Не выйдет ли человек? Не спасет ли его, сам того не зная?» но все двери оставались закрытыми и тихо было в подъезде. «Может, закричать?» «Попробуй», — угрожающе сказал капитан, словно услышав его мысли. «Кончу на месте». «Нет у него таких полномочий», — судорожно думал Мазур. «Сейчас не сталинское время, не может он меня на месте кончить, даже если я преступление совершил». Если бы он знал, что Горового вышвырнули не только из лагеря, но и из органов, тогда, вероятно, проявил бы чуть больше твердости. С другой стороны, может, он сумасшедший, этот капитан. Может, и не нужны ему никакие полномочия, а умирать не хочется, несмотря ни на что. Лицо врага исказилось судорогой. Мазур понял, что сейчас ударит, заговорил быстро и тихо. — Стой, погоди, все скажу, как на духу. Капитан замер. — Золото у меня немного, — торопливо произнес Мазур. — Я на прииски не воровал, я его у артельщиков купил, увольняшек. Горовой оскалился злобно. — У значит? А деньги на покупку откуда? — Скопил? — быстро отвечал лейтенант. — За двенадцать лет можно было денежку накопить. Мазур врал. И капитан понимал это лучше кого бы то ни было. Не мог скопить он никаких денег. На прииск он попал в период, когда там уже царствовал рабский труд. — Сейчас ты, — сказал Горовой тихо, — отведешь меня туда, где оставил золото. Отдашь его мне все до последней крупинки, а после расскажешь, где спрятал остальное и не вздумай рыпаться под ноганом тебя по виду, понял меня? — Понял, понял, — закивал Мазур. Тут наверху, наконец, спасительно грохнула открываемая дверь. Капитан на миг отвлекся. Лейтенант, собрав последние силы, вывернулся из крепкой руки Горового и ударил его костяшками прямо в кадык. Удар вышел страшным. Капитан захрипел, схватился за горло, согнулся в три погибели. Тело его содрогалось от судорожных всхлипов. Мазур оттолкнул врага в сторону, подхватился и с необыкновенной для Колченогова скоростью выбежал на улицу. В лицо ему ударило солнце, ослепило на миг. Он заморгал. На ближней остановке стоял автобус. В него лезли пассажиры. Подскакивая, Мазур бросился к автобусу. Тот уже отъезжал. За спиной маячила смерть. Мазур из последних сил прыгнул вперед, успел зацепиться за двери. Не дал закрыться. Повис, одну ногу поджал, вторая, негнущаяся, тащилась за ним по асфальту, стукала о неровности дороги. «Эй, эй — Эй-эй! — зашумели пассажиры. — Инвалид забыли! Водитель притормозил. Пассажиры втащили Мазура внутрь, двери закрылись, и автобус повез его прочь. Прочь от страшного призрака из прошлой жизни. Когда спустя несколько секунд капитан кашляя, держась за горло, вывалился из подъезда, циркуля уже не было. Он словно бы растворился среди продуваемых ветром городских просторов. Капитан метнулся в одну сторону, в другую, но Мазура нигде не было. Зарычал в ярости, повалился ничком и стал бить железным кулаком прямо по теплому, мягкому от солнца асфальту. Мазур глядел на него из окна удаляющегося автобуса и думал о том, что надо бы предупредить Татьяну, чтобы никому не открывала дверь. Но как предупредить? Самому ему дома появляться нельзя. Позвонить? До войны у них в квартире не было телефона. А если успели поставить, то номер он все равно не знает. Значит, надо послать с вокзала телеграмму «Молнию». Через 40 минут ее доставят на место, и Татьяна будет предупреждена. А ему придется ехать прочь, прочь из Ленинграда. Так оно будет лучше для всех. И в первую очередь для него самого. Осталось только понять, куда ехать. В провинцию или в Москву.